Часть первая. Чудесное утро и спасательные круги. Глава первая. Почему утро значит больше, чем вы думаете? Первый утренний ритуал, который вы совершаете, без сомнения наиболее действенный, поскольку он определяет ваш настрой и события предстоящего дня. эбен Паган, предприниматель и писатель. Утро задает настрой на весь день. Начните с целенаправленного, организованного, ориентированного на рост и достижение намеченной цели утра, и можете считать, что удачный день вам обеспечен. Просыпаясь, чувствуете себя разбитым? Готов поспорить, это происходит с большинством предпринимателей. Они откладывают дела на потом, без беззастенчиво нажимая кнопку повтора звонка будильника, тем самым, отправляя подсознанию сообщение, что им не достает самодисциплины даже для того, чтобы вовремя встать с постели, не говоря уже о том, чтобы что-то сделать для достижения бизнес-целей. Но что если бы вы могли это изменить? Если бы у вас была возможность начинать день с одного часа мира и покоя? с наличием свободного ментального пространства, где можно обрести ощущение спокойной сосредоточенности и полного контроля над ситуацией, чтобы потом придерживаться распорядка дня. Может, вы полагаете, что это вам не под силу, или под силу, но не сегодня? Считайте сигнал будильника первым подарком судьбы, и этот подарок – время, которое можно посвятить тому, чтобы стать человеком, способным достичь своих целей и осуществить мечты, пока весь мир спит. Большинство предпринимателей, проснувшись, думают о том, что для получения более весомых результатов им необходимо много потрудиться. Не торопитесь. Вы вот-вот узнаете, что настоящий секрет успеха в другом, а именно в том, чтобы добиться этого меньшими усилиями. Возможно, вы думаете, все это, конечно, здорово, Камерон, но я не жаворонок. Что ж, я прекрасно вас понимаю. В самом деле, вы не сказали ничего такого, чего бы я не говорил себе тысячи раз. И поверьте, я неоднократно пытался взять под контроль свое утро, и каждый раз безуспешно. Но это было до того, как я открыл для себя метод «Чудесное утро». Поэтому очень прошу меня выслушать. Я уверен, что помимо стремления создать крупную успешную компанию, у вас есть желание перестать бороться с финансовыми трудностями и вечно переживать из-за нехватки денег. Вы устали от неудач и груза бесконечных проблем, верно? Они не позволяют вам стать эффективным предпринимателем и действовать, ориентируясь на достижение поставленных целей. Знакомая ситуация. Так знаете, ключ к ее решению — утро. Однако учтите, что настрой, с которым вы вступаете в новый день, пожалуй, даже важнее, чем то, когда вы его начинаете. Возможно, вы мечтаете с помощью своей компании обеспечить себе значительный доход, чтобы потом с чистым сердцем разбить бейсбольный битый будильник и узнать, каково это — начинать день тогда, когда вы сами захотите. Поверьте, я вас понимаю. Я и сам часто решаю начать день тогда, когда проснусь, но даже в этом случае чудесное утро — первое, чем я занимаюсь. Эта практика помогает мне настроиться на нужную волну, чтобы максимально эффективно использовать свое время. Кроме того, велика вероятность, что сейчас вы делаете первые шаги в карьере предпринимателя, а значит, занимаетесь построением своего бизнеса от рассвета до заката. В таком случае метод «Чудесное утро» сыграет важнейшую роль в вашем становлении предпринимателя и позволит, наконец, добиться того, к чему вы стремитесь». Это хорошая новость. Дело того стоит. К тому же вы убедитесь, что практика чудесного утра действительно полезна и увлекательна. Но прежде чем перейти к рассказу о том, как взять под контроль свое утро, позвольте объяснить, зачем вам это нужно. Как только вы узнаете, какие перспективы оно в себе таит, вы больше ни за что не согласитесь их упускать. Уж поверьте. Почему утро так много значит? Чем активнее вы будете раскрывать потенциал раннего подъема и утреннего ритуала, тем больше доказательств получите, что ранние пташки имеют гораздо больше остальных. Далее перечислены лишь несколько ключевых преимуществ, которыми в ближайшем будущем воспользуетесь и вы. Вы станете проактивнее и продуктивнее. Профессор биологии Гейдельбергского университета Германии Кристоф Рендлер в июльском выпуске журнала «Гарвард Бизнес review за 2010 год писал, что люди, чья эффективность находится на пике по утрам, лучше ориентированы на успех в карьере, потому что они активнее тех, чей пик эффективности приходится на вечер. А автор бестселлера по версии «Нью-Йорк Таймс» и известный предприниматель Робин Шарма отмечает, При изучении наиболее продуктивных людей в мире, вероятно, обнаружилась бы одна общая для них черта. Все они – жаворонки. Вы научитесь предвидеть и предотвращать проблемы. Рендлер считает, что у ранних пташек на руках все козыри. Они лучше других, способны предвидеть и минимизировать последствия проблем. Они проактивны, добиваются больших профессиональных успехов и в итоге больше зарабатывают. По мнению профессора, жаворонки предвидят проблемы и решают их с легкостью и изяществом, что позволяет им добиваться весомых результатов в бизнесе. Вы будете планировать как профессионал. Ранние пташки располагают достаточным временем для организации, продумывания и планирования предстоящего дня. А вот сони действует реактивно, оставляя многое на волю случая. Разве вы не испытываете еще более сильный стресс, вскакивая по сигналу будильника, или того хуже, понимая, что его не слышали и проспали? Подъем вместе с солнцем или до восхода позволит вам активно и осознанно начать новый день. Пока остальные носятся по дому, отчаянно пытаясь привести себя в порядок и настроиться на рабочую волну, вы будете оставаться спокойными и собранными. Вы зарядитесь энергией. Одна из практик чудесного утра, которой часто пренебрегают занятые предприниматели, это утренняя зарядка. Однако всего несколько минут физических упражнений в день настраивают на позитивный лад. Увеличение притока крови к мозгу поможет вам мыслить яснее и сосредоточиться на важном. Кислород наполняет каждую клетку тела, заряжая вас энергией на весь день. Вот почему самые успешные предприниматели делают по утрам зарядку и утверждают, что от этого у них улучшается настроение, самочувствие и повышается продуктивность. Безусловно, это ведет к существенному повышению рабочих показателей. Вы привлечете больше клиентов, наймете настоящих профессионалов и создадите прибыльный бизнес. Вы получите все преимущества ранних пташек. Не так давно исследователи Университета Барселоны сравнили жаворонков, людей, которые просыпаются на рассвете, и сов, полуношников, предпочитающих засиживаться допоздна, а отсыпаться утром, и в числе различий обнаружили, что жаворонки более выносливы и устойчивы к усталости, фрустрации и трудностям. Это выражается в низком уровне тревожности и депрессии и меньшей вероятности злоупотребления психоактивными веществами, а также в более высокой степени удовлетворенности жизнью. На мой взгляд, неплохие показатели. Как видите, научно подтвержденные доказательства того, что именно в Утре кроется секрет невероятного успеха каждого начинающего предпринимателя, эксперты предоставили. Так что дерзайте. Утро? Вы серьезно? Должен признать. Переход от убеждения, что вы не жаворонок, к намерению им стать, а затем и настрою рано вставать по утрам, потому что это замечательно, довольно сложный процесс. Но после ряда проб и ошибок вы обязательно найдете способ перехитрить и победить в себе любителя поспать, чтобы ранний подъем вошел в привычку. Конечно, в теории все это выглядит просто. Но вы, скорее всего, думаете, ничего не выйдет. Мне и так приходится втискивать в сутки 27-часовой список дел. Как, скажите на милость, мне еще на час раньше вставать? Я же ставлю вопрос так. Как вы можете этого не делать? Важно понять главное. «Чудесное утро» предназначено не для того, чтобы вы отказывали себе в еще одном часе сна ради того, чтобы продлить свой день, и даже не для того, чтобы научиться рано вставать. Его задача — сделать ваше пробуждение приятным и результативным. Тысячи людей во всем мире уже живут по принципам «чудесного утра», несмотря на то, что раньше были совыми. Тем не менее, у них получилось. Более того, они преуспевают. И вовсе не потому, что добавили один час к своему дню, а потому что это правильный, полезный час. И вы тоже сможете. Все еще сомневаетесь? Тогда позвольте сказать. Самая трудная часть в раннем подъеме – первые пять минут. Это решающее время, когда вы, лежа в теплой постели, делаете выбор – начать день сейчас же или включить повтор сигнала на будильнике. Это момент истины. Верное решение изменит ваш день, ваш успех и всю вашу жизнь. Эти первые пять минут послужили отправной точкой для написания этой аудиокниги. Настал ваш черед побеждать каждое утро. Выиграв битву утром, вы будете победителем весь день. В следующих двух главах я расскажу, как сделать ранний подъем легким и увлекательным, даже если вы никогда не считали себя жаворонком. А потом объясню, как извлечь максимум пользы из новообретенных утренних минут с помощью спасательных кругов, шести самых действенных, проверенных временем практик личностного развития, известных человеку. В главах 4, 5 и 6 описано, какие навыки ускоряют личностный и профессиональный рост предпринимателя, почему необходимо организовать свою жизнь так, чтобы в ней был неиссякаемый источник энергии, и как сохранять фокус на целях и видах деятельности, которые приносят наибольшую отдачу. И, наконец, в главах 7, 8 и 9 рассматриваются принципы, которым вы должны следовать, чтобы стать успешным предпринимателем, обеспечить рост бизнеса и увеличить доход максимально быстро. В завершении вашему вниманию предлагается глава, написанная нами с Хелом в подарок. Думаю, вам она непременно понравится. Итак, нам предстоит многое обсудить, поэтому приступим к делу. Портрет предпринимателя. Джо Полиш, основатель компаний Genius Network и Piranha Marketing. Достижения в бизнесе. Джо организовал Genius Network, самое эффективное в мире сообщество для желающих заниматься бизнесом, куда 240 предпринимателей ежегодно вкладывают 25 тысяч долларов. Миллионы людей загрузили подкасты Джо на сайтах ilovemarketing.com и tnxtalk.com. Джо собрал более 3 миллионов долларов для благотворительного фонда Ричарда Бренсона Virgin Unite. Им предложена идея создания сайта jovoluntier.com, своего рода Uber для волонтеров, полностью меняющий привычный способ творить добрые дела. Джо ⁇ один из создателей сайта Artistvoedix.com, пытающегося изменить отношение общества к людям, страдающим различными видами зависимости. Утренний ритуал. Джо просыпается между шестью и 7 утра. В течение получаса выпивает смузи и большой стакан воды. Затем медитирует. Во время зарядки Джо выполняет силовые упражнения или занимается йогой. Затем он связывается с членами своей команды, в том числе с замечательной помощницей Юнис. Джо, как и Кэмерон, использует приложение Commit to 3 для составления списка трех дел, запланированных на день. Поскольку Джо считает себя зависимым, важная часть его распорядка дня – восстановление. В разные дни это может быть телефонный звонок, беседа, ведение дневника или прослушивание позитивных установок.